Сазаниада Жизнь — это бурный поток. Не блуди в потемках. Евгений сезонов Евгений сезонов Кто не знает, это уже набившее оскомину замечательное имя. Автор романа века «Бурный поток», писатель, прозаик, литератор, эссеист, член межпланетного пен-клуба «Людовед Душелюб», верный друг и соратник администрации клуба «Двенадцати стульев» и так далее, и тому подобное, и другое, и прочее, одним словом, писатель, каких не было, нет и не надо. В этот раздел вошли произведения, подписанные Евгением Сазоновым, Однажды, отвечая на вопросы журналистов, Евгений Сазонов ненароком поведал о себе. «У нас любой может стать писателем. Здесь записаны адреса, фамилии и телефоны товарищей, большинство из которых являются писателями. Многие из них в свое время учились в средней школе. Я тоже пытался окончить школу, но родители усадили меня за роман «Века. Бурный поток», и с юных лет мне пришлось познать горький хлеб писателя Людоведа и Душелюба». Сейчас писателям стать легко. Просто надо чего-нибудь написать. Это раньше было трудно. Писатель часто раздумывает о месте читателя. Вот одна из его продуктивных мыслей. Читатель должен любить писателя, просить у него автограф и активно покупать его художественные произведения. Писатели плохих книг не пишут. Если книгу издали, Значит, она хорошая, а плохих книг у нас не издают, потому что они никому не нужны. Литературная критика должна оберегать писателя от читателей. Бывает, что иной читатель до того распояшется, что начинает не любить того или иного писателя, создающего художественные полотнища из прозы, поэзии и драматургии. Критик должен заставить читателя полюбить любое печатное слово. читателем у нас может быть каждый. Так доброго тебе пути, гражданин читатель, по этому разделу, где собрано печатное слово, рожденное могучим талантом Евгения Сазонова. Спасибо тебе за внимание. Евгений Сазонов Роман века «Бурный поток» Пока. В двух главах. Евгений Сазонов. Роман века «Бурный поток». Глава 1 Шли годы. Смеркалось. В дверь кто-то постучал. «Кто там?» — спросила Анна радостно, не подозревая, что ее ждет впереди. Продолжение следует на странице 265-й. Евгений Сазонов. Роман «Века. Бурный поток». Глава 1 Продолжение. Начало смотри на странице 264-й. Ответа не последовало. «Кто там?» — повторила вопрос Анна, услышав чье-то жаркое мужское дыхание там, за дверью. «Откройте!» Наконец донеслось до ее ушей. Продолжение следует... на странице двести шестьдесят шестой к сазонов роман века бурный поток глава первое продолжение начало на странице двести шестьдесят четверт кровь хлынула к лицу анны воспоминания о всей прожитой жизни молниеносно пронеслись в ее голове всё замерло вокруг Только было слышно, как на кухне, медленно и ритмично, капает из крана вода. Продолжение следует на странице 267. Евгений Сазонов. Роман «Века. Бурный поток». Глава первая. Продолжение. Начало на странице 264. Фитя! «Ты?» — спросила Анна, будучи почти без чувств. «Да, Анна, это я, Федя», — донеслось из-за двери. «Вернусь!» — закричала Анна, и слезы бурным потоком хлынули из ее глаз. Продолжение следует на странице 268-й. Евгений Сазонов, роман «Века. Бурный поток», глава вторая Продолжение. Начало на странице 264-й. Утром, идя на работу, Анна чувствовала себя счастливой и всю дорогу думала о Федоре, а его немеркнущем, загубленном таланте. Продолжение следует на странице 269-й. Евгений Сазонов. Роман века «Бурный поток». Глава вторая. Продолжение. Начало на странице 264-й. «Теперь он мой! Мой!» — хотелось ей крикнуть на весь троллейбус, чтобы весь мир, весь земной шар, все люди на свете услышали о ее огромной, негасимой любви. Продолжение следует на странице 270 Евгений Сазонов Роман «Века. Бурный поток». Глава вторая. Продолжение. Начало на странице 264-й. — А где же Федор? — пронесло Суанны по лицу. Постель была застелена. Ух! -у -у — закричала Анна, и слезы бурным потоком хлынули по ее красивой, обветренной голове. Конец, а продолжение следует. Вопросы о публикации романа «Века. Бурный поток» от администрации клуба «12 стульев». Закончилась публикация второй главы романа Евгения Сазонова «Бурный поток». Но уже сейчас ясно, на наших страницах обрело жизнь новое интересное произведение молодого неизвестного писателя. В редакцию поступают многочисленные письма наших читателей с просьбой рассказать подробно о творческом пути Евгения Сазонова, если он его имеет, о его семье, если он ее не бросил. Кроме того, некоторые читательницы, ознакомившись с творческим лицом Евгения Сазонова, Мечтают посмотреть на его настоящее лицо. Идя навстречу этим пожеланиям, мы начинаем печатать краткую биографию Евгения Сазонова. Краткая биография Евгения Сазонова, автора романа века «Бурный поток», публикуется впервые. Евгений Сазонов родился в 1936 году. Он родился в рубашке. и с той поры любит хорошо одеваться. Продолжение следует. Еще раз от администрации клуба 12 стульев». Мы предполагали, что роман «Века. Бурный поток» Евгения Сазонова вызовет отклики, но бурный поток писем и отзывов превзошел все ожидания. Приводим выдержки из ряда неопубликованных высказываний «Мировой печати» и общественности. Автор откровенно пишет, и было неизвестно, кого из них она любила больше. Как уже неоднократно указывалось, положительный герой не может любить одновременно двоих. Это чудовищная клевета на нашего современника, искажение его морального облика. И Иванов, журнал «Времена года», Как не стараются московские писатели, им не удается скрыть, что Анна плачет. Вспомним Анну Каренину. Она тоже плакала и даже бросилась под поезд. Это естественная реакция русской души на советский образ жизни. Добф Пинчер, Нью-Йорк New news Если автор глубже познает своих героев, их характеры, их живую речь, Он поймет, что зауч Вероника Николаевна должна была свой извечный вопрос «Почему вы опоздали?» произнести так «Почему вы опоздала?» Володькин. Литературная газета. И хотя сказано много, остается неясным время действия, посевная или уборочная. «Фитенко. Журнал «Молодой пахарь Со мной тоже был похожий случай, но только мой Ваня больше мне не встречался. Помогите узнать его адрес или место работы и фамилию, а также стать на очередь в ясли. Тамара Д. Из писем в редакцию молодежного журнала. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА Цельные характеры, сочный язык и богатство красок ставят эту монументальную эпопею в один ряд с лучшими образцами художественной литературы всех времен и народов. Евгений Сазонов Из интервью с корреспондентом клуба «12 стульев» К сожалению, Мы не имеем возможности привести все имеющиеся в распоряжении администрации клуба материалы. Ждем дальнейших откликов и охотно ответим на все возникшие вопросы. Краткая биография Евгения Сазонова, автора романа «Века. Бурный поток». Продолжение. В 1944 году Евгений Сазонов поступил в первый класс. В К счастью, школы тогда были мужскими и женскими. В 1945 году Евгений Сазонов поступил во второй класс. Встал вопрос, продолжать или не продолжать образование. Время было трудное, Сазонов решил продолжать. В 1954 году Евгений Сазонов оканчивает десятилетку с одной тройкой и двумя золотыми медалями. Первую золотую медаль он получил в барьерном беге на 100 метров, вторая оказалась серебряной. Затем с 1956 по 1960 год Евгений Сазонов четырежды не поступает в литературный институт. Опять встал вопрос продолжать или не продолжать. На этот раз Евгений Сазонов решил, пора кончать И с этими словами он начал писать. Прообразом завуча Вероники Николаевны послужил завхоз школы Илья Захарч Груздьев. У Евгения Сазонова обычная биография простого молодого писателя. Он мало видел, но много пишет. За это его и любят читатели. Доброго пути Евгений Сазонов. Хроника клуба «12 стульев» Администрация клуба «12 стульев» с удовлетворением сообщает, что Евгений Сазонов, автор романа «Века. Бурный поток», дал любезное согласие работать в штате клуба. Решением администрации Евгений Сазонов зачислен на должность и о консультанта на полставки без испытательного срока. со стола Евгения Сазонова. Уважаемая редакция, недавно вы взяли на полставки известного писателя Евгения Сазонова. Я очень этому удивляюсь. Мне кажется, что администрация клуба 12 стульев» увела вас в заблуждение, и вы пошли у нее на поводке. Евгений Сазонов, конечно, известный писатель, Но если разбираться по-честному, кому он обязан своей известностью, как неуверенной вам газете? Это она ему создала умышленную рекламу слухами о мнимой смерти, которая оказалась недействительной. С такой рекламой не только гений, но и простой талантливый человек может стать Евгением Сазоновым. Я внимательно прочитал весь бурный поток целиком от корки до корки. Признаться, не понимаю, почему его всюду так хвалят. У нас есть много других значительных произведений, которые написаны не хуже. Видать, вокруг бурного потока и его автора преднамеренно создана нездоровая атмосфера, благодаря которой этот роман принес такую популярность и, наверное, немалый гонорар. И автор, пользуясь такой недопустимой благожелательностью, начинает держаться нескромно, подавая плохой пример неустойчивой части нашей творческой молодежи. Не успел Сазонов приступить к работе в газете, как он стал направо и налево раздавать советы читать бурный поток. Почему вы разрешаете ему рекомендовать для чтения только это произведение? А недавно вы вообще посвятили почти всю страницу творчеству Евгения Сазонова. Нужна ли нам такая Сазаниада? Нет, товарищ редактор. Видно, вы проявили близорукость и недальновидность, зачислив Сазонова на полставки, а главный бухгалтер вас вовремя не поправил. Думаю, что на эти полставки нашлись бы более достойные писатели. Петухов — технолог. администрации клуба «12 стульев». Публикуя в порядке обсуждения письмо технолога Петухова, администрация клуба «12 стульев» хочет поставить вопрос, давно волнующий всех, зачем мы это сделали? Администрация не может отмахнуться от жгучих вопросов технолога Петухова и, по примеру многих периодических изданий, молодежных и немолодежных, начинает дискуссии Пусть решает читатель, ибо, как говорил Евгений Сазонов, читатель всегда прав. Итак, зачем мы это сделали? Зачем мы взяли на полставки Евгения Сазонова? Почему именно его? Может ли простой талантливый человек стать Евгением Сазоновым? Вот, грубо говоря, те проблемы, которые волнуют технолога Петухова. Администрация уполномочена заявить, что да. Может. Пример тому сам Евгений Сазонов. Мы уже имели случай познакомить читателей с биографией Сазонова. На его жизни можно научиться тому, как стать писателем и заслужить право работать на полставки в клубе «12 стульев». Нужно только быть таким же людоведом. Надо лишь уметь вовремя сказать нужное слово нужным людям. И этим словом, Жечь, жечь и жечь. Технолог Петухов справедливо пишет о том, что у нас есть и другие произведения, которые написаны не хуже романа «Века. Бурный поток». Не хуже, товарищ Петухов, но и не лучше. А это главное. Администрация клуба «12 Тульев» спрашивает читателей, заслуживает ли Евгений Сазонов того, чтобы его художественные произведения видели свет. Нужна ли нам такая Сазаниада? Евгений Сазонов, член пен-клуба. 14 октября распространенная шведская газета «Афтонбладет» поместила на своих литературных страницах статью, озаглавленную «Товарищ Сазонов». Цель ее, как пишет «Афтонбладет», состоит в том, чтобы представить Евгения Сазонова шведской читательской публике. В статье подробно излагается творческая биография писателя, рассказывается о его работе в литературной газете. Ахтенбладет сообщает далее, что Евгений Сазонов вместе с Сальвадором Дальбергом, Усседомом Болином и Альфредом Вестлундом входит в состав Временного управления нового межпланетного пэн-клуба. Привечание. Персонажи литературной программы шведского телевидения. Стокбойм. Денищенко, собственный корреспондент известий, специально для Клуба 12 стульев, по телефону. От администрации Клуба 12 стульев. Администрация Клуба 12 стульев. благодарит редакцию газеты «Ахтенбладет» за признание заслуг Евгения Сазонова перед мировой литературой. Судя по характеру статьи, дело идет к изданию шведского перевода романа века «Бурный поток», завоевавшего огромную популярность читателей. Примечательно также и то, что статья о творчестве Евгения Сазонова появилась на страницах такой влиятельной газеты, как «Ахтенбладет», в момент, когда в шведской академии началось обсуждение кандидатур на Нобелевскую премию по литературе. Интервью с Евгением Сазоновым. Получив сообщение из Швеции, администрация клуба «12 стуев» немедленно связалась по телефону с автором романа «Века бурный поток», писателем Евгением Сазоновым, который, как известно, в настоящее время отдыхает в Ялте. К телефону подошел сам Евгений Сазонов. Администрация. — Дорогой Евгений, только что в редакцию пришло известие о том, что вы избраны членом правления межпланетного пен-клуба. Как вы относитесь к этому? — Сезонов. — Мне эта весть очень приятна, тем более, что как раз сегодня утром я завершил вторую редакцию «Бурного потока». Надеюсь, что скоро ее увидят читатели. Без ложной скромности скажу, это потрясающие страницы. Администрация. Не собираетесь ли вы в ближайшее время в Швецию? Сазонов. Я готов рассмотреть положительно любое приглашение, исходящее с территории нашего северного соседа. Администрация. Не намерены ли вы покинуть клуб «12 стульев» в связи с избранием в пен-клуб? Сазонов. В настоящее время я изучаю этот вопрос. Администрация. Мы решили перевести вас с полставки на полную ставку. Кстати, этого требовали многие читатели, приславшие в ваш адрес письма протеста против наложения на вас эпиталамы. Сазонов думается, что читатели во многом правы. Администрация. Что вы желаете будущим лауреатам Нобелевской премии Сазонов? Хочу пожелать им успеха в личной жизни и счастья в труде. Администрация, до свидания в Москве, Евгений. Желаем вам успехов в личной жизни и счастья в труде. Сезонов, одну минуту. Администрация, да. Сезонов, я хотел бы узнать, берут ли алименты с Нобелевской премии. На этом, к сожалению, разговор прервался по техническим причинам.